Глава двадцать седьмая. Кофе. В зеленом фойе музея с шахматным полом Кате бросилась в глаза одна из фресок. Горный баран и подстерегающий его за камнем снежный барс на фоне белоснежного пика в оправе серых гор. хан тенгри Катя сразу его узнала. Менеджер музея за стойкой на их просьбу о встрече с ученым-секретарем Аделью Викторовной позвонила ей и дала в провожатые рабочего в спецовке. Он вел по лабиринту служебных помещений в Ассуарий. Навстречу попались две женщины, тоже в спецовках, они несли коробки с желтыми наклейками. — Дезинсекцию в музее проводите, — осведомился Гектор у рабочего, кивая на коробки. — В залах экспозиции по выходным и в санитарные дни из за посетителей, а в остальных помещениях практически регулярно, — ответил тот. бич музеев Наш вечный кошмар. Сжирает книги, коробки, мебель, электропроводку, бетонные стяжки, обои. Но самое страшное, он прорво лопает перо и кожу. Все коллекции нашего музея способен изничтожить, если не бороться с ним. — Джин Фумигант, употребляйте против вредителя, — быстро спросил полковник Гущин. — В комплексе с другими пестицидами. Закупаем в аэрозолях и таблетках упаковками, впрок. Через старинные дубовые двери Они попали в ассуарий, большой зал без окон со стеллажами, где в коробках с бирками и лотках хранились кости. Горы мертвых останков животных. В зале работали волонтеры. Чистили ручными пылесосами оскаленные черепа зверей, позвоночники, берцовые кости. Адель Викторовна в накинутом поверх платья синим рабочем халате, опираясь на палку, ждала их в центре своего царства скелетов. Они поздоровались с ней и... — Адель Викторовна обещал вам отчитаться о поездке к Осмоловской, — сходу начал Гектор. — Слово держу, побеседовали мы с ней. — Результат, — отчеканила Адель Викторовна. — На следующий день после разговора ее зверски убили. Ученая дама сдернула очки, вперилась в них потрясенно, пошатнулась, ее внезапно резко повело в сторону. Гектор молнией ринулся к ней. Если бы не подхватил, Адель Викторовна грохнулась бы на пол среди открытых коробок с костями. Волонтеры выключили пылесосы. В эссуарии наступила тишина. — Тихонько, осторожно! Гектор под руку повлек пожилую даму через зал, увидев дверь ее кабинета в дальнем конце. — В глазах темно, дерзкий спаситель. — Спасибо, если бы не ваши железные объятья, я бы здесь рухнула, словно куль с овсом, — шептала Адель Викторовна. Катя, помогая мужу, плечом подперла ученую даму с другой стороны. Они втроем шли медленно мимо стеллажей с костями. Полковник Гущин следовал за ними. В кабинете они усадили Адель на стул у ее рабочего стола. — Я жива. Просто голова закружилась, — прохрипела она. — Кто убил Юлию? — Мы не знаем, Адель Викторовна, — честно ответила Катя. «Чай у вас здесь?» — Гектор плеснул адели из ее термоса, стоявшего на столе, в кружку с изображением панды. «Нет кофе». «У меня пониженное давление. Замучило». Аделе отпила глоток. «А каким способом ее убили?» «Садовым стулом нанесли ударов пять по голове. Череп ей раскололи. Выкололи глаз». Полковник Гущин нарочно не пожелал скрывать жуткие детали. «Ох!» Адель воззрилась на него. «Глаз? Но...» «Оно самое маленькое «но», Адель Викторовна», почти мягко произнес Гектор. «Именно вы послали нас к вдове. И о нашей поездке никто не знал, кроме вас и ваших соратников по музею. Покровской, своей подруге из библиотеки, вы ведь сказали, да? И орнитолог Горбаткин слышал». У Гектора звякнул мобильный. Пришло сообщение. Он быстро прочел и кивнул Кате. Она поняла, его запрос по видеокамерам в Воронова исполнили. «У Покровской имеется машина?» — спросил Гектор. «У её сына две или три в гараже. Она и сама до сих пор водит, ездит на дачу», — ответила Адель Викторовна и глотнула свой кофе. «Сын её работает в правительстве». «А у вас есть машина?» — продолжал Гектор. «У моего мужа-академика была служебная с водителем, а у меня конь на конюшне». Всю жизнь ездила верхом. Очень мне помогала в экспедициях. Сейчас обхожусь такси из-за колена. А у Горбаткина? У него старый фольксваген. Паркует он его на музейной стоянке. Мы ему сделали пропуск, потому что он и по делам музея частенько ездит. И меня порой тоже подвозит до дома. И маму свою. Он не женат, с матерью живет. заботится о ней преданно. Адрес его. Я не помню точный адрес. Рядом с Симоновым монастырем и мостом дом сталинский на углу набережной. Гектор посмотрел на Катю, передавая ей инициативу в беседе. Сам он вытащил мобильный и начал быстро писать сообщение с просьбой пробить номера машин музейщиков и сравнить с картинками камер на трассе в Воронова. «Насколько мы знаем, Елена Краснова занималась подготовкой семинаров с коллегами из Казахстана и Киргизии», — сказала Катя. «Семинары не касались прошлых событий, связанных с экспедицией Вилентова?» «Никаким образом не связаны». Ученая дама говорила с Катей не столь резко и повелительно, как с остальными. «Лена мне бескорыстно помогала с семинарами. На один приехали архаровцы именно из Киргизии». «Кто?» — удивилась Катя. Зоологи, изучающие популяцию горного барана Архара на Тиньшане. Они регулярно к нам наведываются. Вы не могли бы дать нам список ваших киргизских коллег? Не упоминали ли они бизнесмена Нурсултанова из Казахстана? Он вроде бы заядлый охотник. Охотникам на наши семинары путь закрыт. сорные семя. Жестко отрезала Адель Викторовна. Фамилия Нурсултанов мне неизвестна, я вам уже говорила. Список я вам дам, милочка. Он у меня в ноутбуке. А насчет Казахстана? Оттуда к нам никто не являлся. Второй семинар, подготовленный Леной, касался птицеманов из Горного Алтая. Орнитологи. Мы их птицеманами кличем. Активное участие в подготовке принимал и другой наш коллега. — Всеволод Горбаткин? — быстро уточнила Катя. — Он? Вы им больно интересуетесь, не в лоб, вскользь. Адель Викторовна уже оправилась от потрясения, и зорко озирала их троих. «В чем подвох?» «Кроме птицеманов у вас и кофеманы в музейных чащах водятся, да?» Гектор убрал мобильный в карман и подошел к стеллажу с желтым черепом устрашающего вида. у у зашибись, красавец! Вылитый элен Перфект!» Примечание. «Чужой. Совершенство». Перевод с английского. Отсылка к фильму Ридли Скотта «Чужой». «Наш перфект. Совершенство. Загадочный тарпан Редчайший экземпляр древней дикой лошади, добытый в конце позапрошлого столетия на Тиньшане. Они все вымерли. Я держу его здесь. Не могу никому доверить. Не расшатывайте ему зубы. Руки прочь!» — ученый-секретарь стукнула костылем о пол. Гектор, дотронувшийся до челюсти Тарпана, отдернул руку. «Борщов Петровский, не трогайте макака Суматранского!» — воскликнул он фальцетом Савина из гаража и продолжил своим обычным голосом. «В библиотеке находится музейная комната отдыха, маленький оазис. Краснова частенько там за кофе время коротало». «Мы все туда ходим передохнуть», — ответила Адель. «Кофеварку в складчину коллективом купили». В понедельник Краснова на кофе не прерывалась, вставил наконец и свои семь копеек полковник Гущин, брезгливо созерцавший желтое зубастое совершенство. «Конечно, день-то обычный, выходной для посетителей, но не для многих из нас, подвижников науки. Мне Шура Покровская душечка позвонила, я к ним поднялась. Посидели, поболтали коротенько и разошлись по рабочим местам. А в субботу не унимался гущен «Среди дня, перерыв с кофе», ученая-дама переводила взгляд с Гущина на Катю, на Гектора. «А в чем дело?» «Игор Баткин с вами кофе пил», задала еще один вопрос катя «В понедельник и в субботу». «Да, да, я вас спрашиваю, где подвох?» повысила голос Адель. «Нигде», светло улыбнулся ей Гектор. «Милый, уютный оазис для ученых кофепитий». Комнатная флора на шкафах каталога. Книжицы, научные труды и бюст, музы, калиопы. покровительницы науки. Ему двести лет. Адель остро глянула на Гектора. Картина всплыла перед ее внутренним взором. Елена Краснова стоит у стола, размешивает в большой кружке растворимый кофе. Подносит к губам, отпивает слегка морщится. Рядом Всеволод Горбаткин. Он возился с капсульной кофеваркой. Хранительница библиотеки Покровская поливает цветок на шкафу каталога, рядом с ним бюст калиопы и белая пластиковая бутылочка с мутной жидкостью. Покровская берет ее со шкафа и кладет в карман своей махеровой кофты. — А из вашего термоса вы Краснову в понедельник либо в субботу кофе угощали? — прервал воспоминания ученой дамы полковник Гущин. — Ваше какое дело? Адель Викторовна обернулась к нему. «Не пойму, куда клоните, но явно не к добру. У меня свой в термосе не больно-то крепкий. Лене требовалось покруче. Она таблетки черным, словно деготь эспрессо, всегда запивала. Она от депрессии бежала бегом, спасалась. Ее внезапная маниакальная увлеченность архивом Виллиантова лишь отчаянный способ абстрагироваться от действительности, сводивший ее с ума, пугавший ее». Мы все с пониманием относились. Слабость человеческая, соломинка хрупкая. Для Лены архив и оказался соломинкой. Занималась им, погружалась в детали, и у нее даже изменилось настроение к лучшему, а то ведь угасало от тоски. Вот от чего я категорически не верю в версию ее самоубийства. Если бы месяца три назад случилось это, тогда, возможно, да. Но не в тот понедельник. И на похоронах подобная тема просто в воздухе витала. Я переговорила с Вероникой, ее старшей сестрой. Она тоже категорически отказывается верить в суицид Лены. Сдается нам троим, не было никакого суицида, заметила Катя. Тогда несчастный случай. Ей стало плохо, и она упала. Адель глянула на нее искоса словно предлагая... «Распахнись передо мной до конца, милочка». Но Катя не собиралась ставить ее в известность о выводах токсиколога о яде-пестициде. Раз официальное расследование ничего не установило, зачем сейчас вносить смуту в музейное болото? А ведь, кажется, сотрудники музея настороже. Невинные вопросы про кофе и те ученого секретаря напрягают. Всего лишь старческое раздражение? Или под ним кроется нечто большее? «Прекратите темнить со мной», — властно приказала Адель Викторовна. «В сорок пятый последний раз спрашиваю, в чем подвох?» «В убийстве вдовы Осмоловской», — за жену ответил Гектор. «Повторяю, именно вы нас спешно к ней направили, а ваши коллеги об этом прознали. Музей не имеет никакого отношения к трагедии». альмаматер кивнул Гектор. «Музей вечен. Он принадлежит истории и времени» и он не подвластен человеческому суду, — отрезала Адель. — Не спорю, вам виднее, Адель Викторовна. Вы же, по сути, дух музея воплоти. Духи бывают добрые и злые, одни из верхнего мира, другие из нижнего, словно у вершины хан тенгри Где? — Адель сверлила его взглядом. — На Тиньшане, пик на фреске с Архаром и Барсом в вашем фойе, Катя помогала мужу в споре с ученым-секретарем. «Вы же читали его записки?» «Вопрос у меня животрепещущий зародился», — в тон Кати продолжил Гектор. «Когда Альма-Матер готовила юбилей Виллиантова, и вы созванивались со Смоловской. С ней общался Горбаткин, я с ней разговаривала всего однажды. И вдова заломила возмутившую вас таксу в сто тысяч. За что?» Адель молчала. «У вдовы ведь что-то сохранилось после первого мужа, родственника профессора», — заметил Гектор. Она могла вообще об этой вещи забыть на долгие годы. И лишь когда музей вспомнил про Виллиантова, решила поживиться. Вдруг музей у нее купит для коллекции. Цену заломила максимальную с ее точки зрения. И собиралась с вами поторговаться по телефону. Не с Горбаткиным. Он финансовые вопросы не решает. Она это быстро поняла. А с вами, ученым-секретарем, при торге скинула бы цену, но вы все быстро пресекли на корню. Отказались от торга, и тот предмет остался у нее, не принес ей желанного дохода. «Вы весьма проницательны», — похвалила Гектора Адель Викторовна скрипучим голосом. Но Юлия мне не объяснила толком, что именно желает всучить музею. Темнило, мол, это может представлять большой интерес, и связано все якобы с пропавшей экспедицией Виллиантова, сделанными ею находками. А причины ее гибели и суть находки пытался выяснить еще ее первый благоверный. Да, к несчастью, он погиб в ДТП. У него имелись письма профессора к сестре и присланные из экспедиции фотографии. Но он их тогда забрал с собой в поездку. Все пропало. Юлия предлагала отдать музею за сто тысяч, сохранившиеся у нее. Говорила, мол, привезет с собой на юбилей. — Вы заплатите полную сумму и лишь потом заберете. А у нас небогатые фонды. Музей не приобретает котов в мешке. Я ей, естественно, отказала. Думала, она перезвонит, гонор с нее сойдет, и мы уже нормально все обсудим и договоримся. Но Юлия мне не перезвонила. — На нет и суда нет. — Елена Краснова напрямик расспрашивала вас о вдове и торге, — уточнила Катя. Ей Горбаткин слил все, что знал про юбилей и коллизии вокруг него, да и сама она вспомнила. Все же на слуху было тогда. Она мне задавала вопросы про смоловскую поэтому я уверена, Краснова к ней отправилась лично все разузнать и, возможно, купить. Она бы заплатила сто тысяч за кота в мешке? У скромного ученого-зоолога водились лишние сто кусков, хмыкнул Гектор. У Лены состоятельная сестра. — У той денег куры не клюют. Похороны ей дорогие закатила Солидный гроб. — Заняла бы Лена у сестрицы старшей? — Адель Викторовна пожала плечами. — Откуда я знаю, где люди берут деньги, когда им приспичат? — Взяла бы кредит в банке. — Обе мертвы. И Краснова, и вдова. — А вы, Адель Викторовна... Гектор хотел продолжить, но у него вновь сработал мобильный. Пришло сообщение. И по лицу мужа Катя поняла важные новости, если не чрезвычайные. «Извините, мы вынуждены вас покинуть. Спасибо за аудиенцию, вассуари!» Секунду, Гек, остановила мужа Катя. «Адель Викторовна, можете прямо сейчас переслать мне на почту списки участников двух семинаров? Архаровцев и Птицеманов». Адель пересела в рабочее кресло за стол, придвинула ноутбук. Несмотря на преклонный возраст, она обращалась с компьютером умело и профессионально. Катя продиктовала ей свой имейл, и файлы со списками ученых пришли моментально.